диана я в этой жизни повидала все но сегодняшний день довел меня до ручки мало того что мы попали в новый мир в новые тела перемыли весь этаж насмотрелись на парящие тряпки и дракона простите что поставила эти два предмета в одну линию сравняв но робот пылесос был последней точкой а оно топнуло ногой чувствуя как правый глаз дергается интенсивнее степан «Стой!» — коробка на колесах остановилась и развернулась. «Нет, не показалось. Это теперь разумный робот». «Мамочки, восстание машин!» «Что мы еще с собой привезли?» «Робот-стеклоочиститель был куплен недавно. Мы даже инструкцию к нему не успели прочитать. А он тоже в кладовке хранился. Значит, сейчас где-то под завалами лежит». «Степан?» — отозвался пылесос. «Годится!» «Вот и славно», — пробубнила я. «Сейчас еще Валеру найдем. робот Робот-пылесос решил вернуться и дождаться своего товарища по счастью. Несчастными тут были только мы с Крис, которая взобралась на стул с ногами и смотрела с ужасом на то, что происходит. Я тоже была в подобном ужасе. Но в таких случаях инстинкты самосохранения у меня полностью отключались, что было большим минусом в сложившихся условиях. Стеклоочиститель был найден быстро, из коробки извлечен со всей осторожностью. И да, Валера тоже оказался живым. Ну, как живым? Разумным, так точно. Две машины быстро сдружились, фыркнули на нас пару раз и отчалили, обещая не пропадать. Как же, только и смогла произнести я. Своих не бросаем, с достоинством произнес Валера, который мог, простите, летать. Сейчас эта щетка перебралась на корпус пылесоса. Машины двинулись в путь, одной известной только им, дорогой. К одному, нервно дергавшемуся глазу, прибавился второй. Кристина же осторожно осмотрелась и слезла со стула. Знаешь,. — заикаясь, произнесла она. — Я хочу домой. — Как и я, — призналась. — Но выбора у нас нет. Нахмуренные и загруженные своими мыслями, мы разобрали отведённый нам технический этаж, разложили все коробки, посчитали, сколько и чего у нас было в наличии. Что ж, неплохо, но не так хорошо, как нужно. Взяв самое необходимое, мы поспешили на свой этаж, но решили перебраться в студенческое крыло и оценить фронт работы на... Может быть, и на сегодня, но лучше на завтра. «И что вы думаете? Появляемся мы на этаже, который успели отмыть, а там... Это еще что такое?» произнесла я, ставя на пол у ног коробки и тряпки. «Я за себя не ручаюсь». «Рыкнула. Не хуже дракона Кристина». Вместе с подругой засучили рукава и пошли на поиски будущего утопающего, потому что лично я буду это несчастное существо топить, а Кристина — держать. Следы закончились у второй двери справа. Мне хватило двух ударов с ноги, чтобы достучаться до того, кто нарушил нашу идеальную уборку. «Что вам?» Дверь открыл молодой мужчина с длинной черной челкой. На нем была темно-синяя рубашка, черные брюки, а вот глаза, хм, они оказались небесно-голубыми, почти белыми. Кто оставил грязь на полу? Строго спросила подруга, а парень как-то втянул носом в воздух. Глаза его мгновенно округлились. Вы кто? прохрипел он. Клининговая компания Феи и Ко произнесла подруга, приподняв подбородок. «Повторяю вопрос. Кто наследил в коридоре?» Так как молодой мужчина потерял дар речи, пришлось его выталкивать в многострадальный коридор и показывать на отпечатке ботинок. «Это я вернулся в академию?» произнес он, прищуриваясь. «Значит так», — вставила руки в бока Кристина. «Или ты убираешь за собой, или мы...» «Убираем тобой?» Я, в общем-то, догадывалась, что дерзить драконом нельзя. Но мы устали, это раз. Во-вторых, мы потратили целый день силы и нервы на то, чтобы навести порядок. Лично я свой труд ценю, берегу и уважаю. И, в-третьих, все равны. «Это была угроза?» — прошипел парень, становясь чуточку выше и шире в плечах так что вот-вот застрянет в дверном проеме: «Это ты на меня шикать будешь?» — вскипела подруга и огрела студента по голове веником. «Это ты еще будешь на старых и больных женщин вякать? Да я как минимум старше тебя и мудрее». Такой наглости от нас никто не ожидал. Если честно, даже я сама. Но парню была вручена швабра, которую он грязь частично развёз, частично убрал. «Не пойдет, заключила я и заорала. «Степан!» Прямо из стены вылез робот-пылесос, который нас всех чуть до сердечного приступа не довёл. «Что тут у вас?» — деловито уточнил робот. Но потом заметил разводы на полу, запищал, замигал зелёной кнопкой где-то между глаз и в вмиг убрал все следы нерадивого студента. Я даже вздохнула с облегчением. «Как и подруга». Чего не скажешь о молодом человеке, который настороженно смотрел на нашего спасителя чистоты. Степан для спокойствия проехался взад вперед по коридору и укатил обратно. В стену. «Так-то лучше», — констатировала я, забрала швебру и пошла в сторону лестницы. За мной, переваливаясь ноги на ногу, вышагивала Кристина и вслух рассуждала о том, что не потерпит на этаже такого беспорядка. «Не в ее смену». Уж не знаю, услышали нас, поняли ли, но в ответ раздался громкий хлопок двери. «Нервы, по всей видимости, не только у нас сдают». «Э, «Чего он так рано в академию примчался?» — уточнила Кристина, когда мы спустились на этаж ниже. «Тяга к знаниям?» — пожала плечами. «А может быть и выпускной курс?» «Уточним потом у мисси» заключила подруга и предложила завтра удвоить наши усилия по уборке в этом корпусе. Не равен час, прилетят и другие, стремящиеся к знаниям студенты. Тогда мы точно не успеем убрать все, что запланировали. На ужин мы в этот раз не успели. Зелёный повар, которого, как оказалось, звали Фрорт, с подозрением посмотрел на наши уставшие фигуры, что-то пробубнил себе под нос, и через несколько минут, когда мы уселись с подносами за стол, Принес нам два напитка, напоминающих по вкусу и запаху, травяной чай. «Пить и отдыхать», — велел нам. «Гоблин?» «Ну, как есть он, только чуть больше». «Спасибо», — поблагодарила. И попробовала прохладный отвар буквально на кончик языка. Бородавки у меня не появились, В сыпи аллергической реакции не последовало. Поэтому выпила все, тем более миссия, которую мы встретили в столовой, сказала, что это успокаивающий отвар, дающий силы. Что ж, то, что он дает силы, мы поняли на следующий день, как и то, что успокаивающее средство работало больше суток. Вот была бы я на взводе, как вчера, то придушила бы Гарика, выскочившего из-за угла прямо на нас. А так вылилась перепугу на него ведро грязной воды и все. «Вы?» — прорычал он. «Мы?» — ответили с Кристиной. «Я вас?» Что он там хотел с нами сделать и куда отправить, узнать не удалось. Мужчину ветром вздуло с нашей дороги. Пожав плечами, я прошла в один из туалетов, набрала чистой воды и повернулась к подруге, которая пальцем подзывала грязные тряпки. «Да, сегодня мы работали в два раза быстрее». К нам на помощь почти сразу же приехал пылесос, а на окнах то тут, то там висел стеклоочиститель. Машины свою работу выполняли быстро и молча, мы за ними пытались успеть и даже почти смогли. Для этого задействовались смекалку, память и желание убрать как можно скорее. Стоило об этом подумать, как дополнительные тряпки сами окунались в воду, а очистящие средства распылялись на необходимые поверхности. Так и получилось, что уборка одной комнаты по времени сократилась вдвое. Потом Кристина поняла, что можно к процессу подключить дополнительное оборудование. Так по коридору носились мётлы и швабры. Я пока таким набором профессиональных качеств похвастаться не могла, но очень старалась от подруги не отставать. «До обеда мы очистили весь этаж, успели сбегать на обед, правда, совершенно не успели переодеться, только руки помыли, делиться. Еще этаж?» — предложила Кристина. «Вроде неплохо идет. И пошло после еды еще лучше, даже до ужина управились. Конечно, третью ходку никто делать не стал. Решили поберечь спины для нового рывка, зато помылись». Постирались и, переодевшись в чистое, вышли в сад при Академии. Хотели сначала добраться до аудитории и оценить фронт работы в главном корпусе, но махнули на всё рукой. Как говорится, выше головы все равно не прыгнуть. Да и мы не филоним, а вполне добросовестно выполняем свои профессиональные обязанности. Сад за Академией был большой и ухоженный. Мы нашли лавочку, уселись поудобнее и вытянули ноги. Для полноты картины не хватало только семечек и проходящих мимо студентов, которых мы бы обязательно обсудили. Все же внешность обязывает быть скверной и вечно недовольной старухой. Даже вздохнула, сожалея о том, что так глупо мы попали в новый мир. Хотелось блистать своей шикарной подтянутой фигурой, а не показывать телеса и второй подбородок, который сильно меня нервировал, Хотя, куда ни посмотри, везде стресс. О, смотри, Кристина чуть повернулась. Там наш студент тренируется. Да, действительно, недалеко от нас располагался открытый стадион. Явно для занятий бегом. С одной его стороны располагались трибуны, а по периметру совершенно отсутствовал забор или хоть какое-то ограждение». Так уж и вышло, что мы невольно стали свидетелями забега по полосе препятствий. Парень был хоть куда. Такие трюки выдавал порой, что зависть брала. Кристина даже как-то уж больно пристально на него смотрела, словно глаз не могла оторвать. В этом винить ее не следовало. Студент был подкачан, силён, рельефен. Явно знал, какое впечатление производит на женскую половину населения и неважно, что этой половине далеко за 60 «Хорош», — мечтательно произнесла подруга. «Только птица не нашего полета. «Ты хотела сказать «дракон»?» — хихикнула я, а Кристина лишь улыбнулась, продолжая открыто смотреть на молодого человека. В какой-то момент мужчина остановился и резко повернулся в нашу сторону. «Продолжай, милок!» — крикнула Кристина. А я хрюкнула от неожиданности. — Мы только одним глазком на тебя посмотрим, и все. Мужчина как-то передернул плечами, а потом... Потом случилось то, чего ни я, ни Крис не ожидали. Он, этот шикарный студент, обернулся огромным чёрным драконом. Одна башка только размером с машину. А зубы? А хвост? Ну вот. — прошептала подруга. Всё очарование в раз спало. Дракон же тем временем поднялся в воздух, подняв пыль и листья с земли, издал какой-то звук и улетел. «Эх, а так все хорошо начиналось?» «Пошли», — вздохнула Крис. «Спать надо. Завтра снова работать. Только утром на последний этаж общежития заскочить надо». Зачем? удивилась я. «А вдруг этот там наследил?» философски заметила девушка. «Угу. Нам бы там не наследить. Имеем-то дело, не с простым человеком».